Глава вторая. Мадемуазель Дахут. Вскоре после ухода Билла меня посетил представитель полиции. Было очевидно, что он считает свое посещение пустой формальностью. Вопросы вы были поверхностными, и он не спрашивал, виделся ли я с Беннетом. Я угостил его скотчем, он расслабился. Сказал, Ни одно, так другое. Если у тебя нет денег, загоняешь себя на смерть, добывая их. А если есть, все время кто-то старается тебя ограбить. Или свихнешься, как этот бедняга. И тогда что толку от твоих денег? Я слышал, этот Ральстон был неплохой парень. Я согласился. Он выпил еще и ушел. Потом пришли три репортера. Один из Сити Ньюс, двое из вечерних газет. Они задали несколько вопросов о Дике, но больше их интересовали мои путешествия. Я почувствовал облегчение, послал за второй бутылкой скотча и рассказал им несколько историй о волшебных зеркалах женщин Рифа которые считают, что в определенное время и при определенных условиях могут захватить отражение тех, кого любят или ненавидят, и тем самым распоряжаться их душами. Репортер из сити сказал, что если бы римские женщины обучили его своему искусству, он смог бы завладеть душами всех изготовителей зеркал в Америке, помочь им выйти из депрессии и тем самым разбогатеть. Остальные двое мрачно признали, что знают издателей, чьи отражения не готовы хоть сейчас поймать. Я рассмеялся и сказал, что лучше пригласить одного-двух старинных болгарских каменщиков. Нужно заманить издателя, дать каменщику возможность измерить с помощью веревки его тень. После этого каменщик положит веревку в ящичек, который замурует в стене. Через сорок дней издатель умрет, а его душа будет сидеть в ящике рядом с веревкой. Один из репортеров мрачно заметил, что сорок дней слишком долго для человека, которого он имеет в виду а другой с обезоруживающей наивностью спросил, верю ли я, что подобные вещи возможны. Я ответил, что если человек убежден, что в определенный день он умрет, он в этот день и умрет. Не потому, что тень его измерили веревкой, а веревку замуровали, а потому, что верит, что это его убьет. Это просто внушение. Самогипноз. Подобно этому кахуна колдуны Южных морей предсказывают смерть человека, и этот человек умирает, конечно, если знает, что Кахуна предсказал его смерть. Мне нужно было подумать раньше. В газетах лишь несколько строк было посвящено тому, что я отвечал на вопросы полиции и не смог пролить какой-либо свет на самоубийство Ральстона. Но в газете наивного репортера была специальная статья. «Хотите избавиться от своих врагов? Раздобудьте волшебное зеркало ривских женщин или пригласите болгарского каменщика». Доктор Алан Карнак, известный исследователь, рассказывает, как отделаться тех, кто вам не нравится. Но сначала вы должны убедить их, что можете это сделать, — гласили заголовки. Неплохая статья, хотя временами я начинал браниться. Я перечитал ее и рассмеялся. В конце концов, я сам в этом виноват. Позвонил телефон, меня вызывал Билл. Он неожиданно спросил. Как тебе пришло в голову разговаривать с репортерами о тенях? Он нервничал. Я сказал, да никак. А почему бы мне не поговорить с ними о тенях? Какое-то время он молчал, потом спросил. Ничего не направило тебя на эту тему. Никто не предложил ее? Все страннее и странше, как говорила Алиса. Нет, Билл, я сам поднял эту тему. И никакая тень не нашептывала мне на ухо. Он резко прервал «Не говори так!». Теперь я действительно удивился, потому что в голосе Билла звучал страх. «Да никакой причины не было. Просто так получилось», — повторил я. «А в чем дело, Билл?» «Неважно». Я еще больше удивился облегчению в его голосе. Он быстро сменил тему. «Завтра похороны Дика. Увидимся там». Единственная вещь, которую меня не заставят и не убедят сделать это – присутствовать на похоронах друга. Если с похоронами не связаны какие-нибудь интересные и незнакомые мне обряды, они бессмысленны. Я хочу помнить друзей живыми, энергичными, проворными. Картина гроба заслоняет это все, и я теряю друзей. По-моему, животные в этом смысле поступают мудрее. Они прячутся и умирают. Билл знает, что я об этом думаю, поэтому я ответил. Там мы с тобой не увидимся. И чтобы пресечь спор, спросил, кто-нибудь клюнул на твою приманку? И да, и нет. Не настоящая поклевка, как я надеялся, но внимание с совершенно неожиданных направлений. После того, как я ушел от тебя, позвонил поверенный Дика и спросил, что мне известно о взятых Диком деньгах. Он рассказал, что они пытаются установить, что с ними сделал Дик, но не могут. Он мне не поверил, конечно, когда я ответил, что ничего не знаю, что у меня только смутные подозрения. Я его не виню. Сегодня утром позвонил душеприказчик Стентона и задал тот же вопрос. Сказал, что перед смертью Стентон снимал значительные суммы, и они не могут установить их местонахождение. Я свистнул. Странно. А как насчет колхауна и Марстона? — Если у них то же самое, то начинает попахивать. — Пытаюсь установить, — ответил он. — До свидания. — Минутку бил, — сказал я. «Я умею ждать и все такое, но меня мучает любопытство. Когда мы с тобой увидимся и что мне до того времени делать?» — ответил он таким серьезным голосом, какой я у него не слышал. «Алан, ничего не делай, пока я не выложу перед тобой карты. Не хочу сейчас ничего объяснять, но поверь, у меня убедительные доводы. Скажу тебе только одно». Твое интервью — это еще одна приманка, и мне кажется, она еще лучше моей. Это было во вторник. Естественно, я был крайне удивлен и возбужден. Настолько, что если бы кто угодно, кроме Билла, попросил меня сидеть спокойно и ничего не предпринимать, я бы страшно рассердился. Но Билл знает, что делает, я был уверен в этом. Поэтому я ждал. В среду похоронили Дика. Я просматривал свои записи и начал первую главу книги о марокканских колдунах. В четверг вечером позвонил Билл. «Завтра вечером у доктора Лоуэлла небольшой прием», — сказал он. «Доктор Декерадель с дочерью. Я хочу, чтобы ты пришел. Обещаю, будет интересно». «Декерадель?» Знакомое имя. «Кто это?» — спросил я. «Рене Декерадель, французский психиатр. Ты, наверное, читал его?» «Да, конечно», — прервал я. Он продолжил эксперименты Шарко по гипнозу в больнице. Сальпетриер. Начал там, где Шарко остановился. Несколько лет назад, при неясных обстоятельствах, покинул Сальпетриер. То ли пациенту умерли, то ли он применял слишком неортодоксальные методы. Это он. Я сказал, буду. Мне интересно с ним встретиться. Хорошо, — сказал Билл. Обед в 7.30. тридцать. Надень вечерний костюм. И приди на час раньше. С тобой хочет до прихода гостей поговорить одна девушка девушка удивленно переспросил я «Эллен!» — с усмешкой сказал билл и не разочаровывай ее ты ведь ее герой и он повесил трубку «Эллен — сестра билла моложе меня лет на десять я не видел ее пятнадцать лет припомнил озорного ребенка глаза слегка раскосые желтовато карие волосы чуть рыжеватые Когда я видел ее в последний раз, она была неуклюжей и склонной к полноте. Ходила за мной следом, когда я на конюкулы приезжал к Биллу. Сидела и молча смотрела на меня, чего я начинал нервничать. Трудно сказать, то ли это было молчаливое восхищение, то ли чистейшая проказа. Тогда ей было двенадцать. Никогда не забуду, как она с невинным видом усадила меня на подземное синое гнездо. Не забуду и того, как, ложась в постель, обнаружил в ней семейство ужей. Первое могло быть случайностью, хотя я в этом сомневался, но второе — нет. Я выбросил ужей в окно и впоследствии ни словом, ни взглядом, ни жестом не выдал этого происшествия, получив награду замешательства девочки от моего молчания и ее явное, но поневоле мое любопытство. Я знал, что она закончила Смит-колледж и изучала искусство во Флоренции. Интересно. Какое она стала, когда выросла. На следующий день в библиотеке Медицинской Академии я прочел несколько статей Декки Несомненно, странный человек, и теории у него странные. Неудивительно, что Сальпетриер избавилась от него. Если отбросить словесное научное обрамление, главная мысль удивительно похожа на то, что говорил мне много раз рожденный лама в монастыре Дженгдзе на Тибете. «Святой человек и известный чудотворец, искатель странных знаний. Суеверные люди могут назвать такого колдуном. Примерно то же говорил мне греческий монах в Дельфах. Плащ христианства едва прикрывал у него случай явно языческого атовизма. Он предложил продемонстрировать свои способности и сделал это, и почти убедил меня. Припоминая теперь то, что он мне показывал, я думаю, что он на самом деле убедил меня». Я почувствовал сильный интерес к доктору Декераделю. Имя бритонское, как и мое, и такое же необычное. У меня в памяти всплыло еще одно воспоминание. В семейных хрониках Декарнаков есть упоминание о Декераделях. Я просмотрел хроники. Между двумя семействами не было любви, мягко выражаясь. Но то, что я прочел, подогрело мое любопытство к Декераделю почти до лихорадочного состояния. Я на полчаса опоздал к доктору Лоуэллу. Дворецкий провел меня в библиотеку. Из большого кресла поднялась девушка и пошла мне навстречу с поднятой рукой. — Здравствуй, Алан, сказала она. Я, мигая, смотрел на нее. Невысокая, но с пропорциями, которые придавали скульпторы афинского золотого века своим танцующим девушкам. Тонкая, как паутина, черное платье не скрывало этих пропорций. Волосы медного цвета и убраны в высокую прическу. Тяжелый шиньон на шее показывает, что она устояла перед соблазном короткой стрижки. Глаза золотого янтарного цвета и изящно наклонены. Нос маленький и прямой, подбородок круглый. Кожа не молочно-белая, как часто бывает у рыжеволосых, а золотистая. Такое лицо и такая голова могли бы послужить моделью для лучшей золотой монеты Александра. Слегка архаичные, тронутые античной прелестью, Я снова замигал и выпалил. Не может. Эллен! Глаза ее блеснули, проказливое выражение, заставившее меня вспомнить уже, и появилось на лице. Она вздохнула. Она самая, Алан. Она самая. А ты, о, позволь мне взглянуть на тебя. Да, по-прежнему герой моего детства. То же живое, смуглое лицо, как у... Я тебя называла Ланселотом озерным. Про себя, конечно. «Тоже стройное сильное тело. Я тебя называла также черной пантерой, Алан. А помнишь, как ты запрыгал, как пантера, когда тебя ужалили осы?» Она склонила голову, и ее плечи затряслись. Я сказал, «Ты маленький чертенок. Я так и знал, что ты сделала это нарочно». Она приглушенно ответила, «Я не смеюсь, Алан. Я плачу». Она взглянула на меня, и на глазах у нее действительно были слезы но я уверен, это не слезы горя». Она сказала, "Алан, долгие, долгие годы я хотела тебя кое о чем спросить. Хотела, чтобы ты мне ответил. Нет, не ответил, что ты меня любишь, дорогой. Нет, нет. Я всегда знала, что рано или поздно это произойдет. Нет, о другом». Я тоже смеялся, но со странным смешанным чувством. Я сказал, «Скажу тебе все». «Даже, что я тебя люблю». Может, на самом деле, ты нашел уже и в своей постели, или они расползлись до тебя. Я повторил: Ты маленький чертенок. Значит, они там были. Да, были. Она удовлетворенно вздохнула. Ну, одним комплексом меньше. Теперь я знаю. Мне так иногда хотелось узнать, что я не могла выдержать. Она подняла ко мне лицо. Поскольку ты все равно будешь меня любить, Алан. «Можешь меня поцеловать?» Я ее поцеловал. Может, она и дурачилась, говоря о герое своего детства, но в моем поцелуе дурачества не было. И в ее ответном тоже. Она вздрогнула и положила голову мне на плечо. Томна сказала, «Вот еще одного комплекса не стало. Где же я остановлюсь?» Кто-то кашлянул у двери, прошептал, извиняясь. Мы не хотели мешать. Эллина пустила руки, и мы повернулись. Я понял, что у двери стоит дворецкий и еще один человек, но я не мог оторвать взгляда от девушки или женщины, стоявшей с ними. Знаете, как бывает, в метро или в театре, или на скачках вдруг почему-то, а может и вовсе беспричинно, чье-нибудь лицо привлекает внимание в толпе, как будто твой мысленный прожектор осветил его и... Все остальные лица становятся туманными и отступают на второй план. Со мной это часто случается. Что-то в таких лицах, несомненно, пробуждает старые забытые воспоминания или оживляет память предков, чьи призраки всегда смотрят через наши глаза. Вот такое у меня было впечатление от лица этой девушки и даже больше. Я не видел больше никого, даже Эллен». «Никогда я не видел таких голубых глаз, вернее, глаз странно глубокого фиолетового оттенка. Большие, необычно широко расставленные, с длинными загнутыми черными ресницами и тонкими, словно нарисованными черными бровями, которые почти встречались над орлиным, но изящным носом. Я скорее почувствовал, чем увидел цвет этих глаз. Лоб у нее широкий, но низкий ли, сказать невозможно, он скрыт прядями чистого золота, и концы волос на голове завиваются, и такие они тонкие и блестящие, что создается впечатление ореола вокруг головы. Рот чуть великоват, но прекрасно очерчен и изысканно чувственен. Кожа ее — чудо. Белая, но полная жизни, как будто сквозь нее просвечивает лунное сияние. Ростом почти с меня, с женственной фигурой, с полной грудью. Грудь такая же чувственная, как губы. Голова и плечи, как лилия, выступают из чашечки блестящего цвета морской волны платья. Красивая женщина, но я сразу понял, что ничего небесного в голубизне ее глаз нет. И ничего святого в ореоле вокруг головы. совершенство. Но я почему-то почувствовал приступ ненависти. Я вдруг понял, как можно разрезать картину. «Шедевр красоты или взять молот и разбить статую? Другой такой же шедевр, если они возбуждают такую ненависть, какую я испытал в этот момент». И тут я подумал, я ее ненавижу или боюсь. И все это в мгновение ока. Эллина отошла от меня с протянутой рукой. В ней не было никакого смущения. Как будто прервали не объятие, а простое рукопожатие. Она с улыбкой сказала, «Я Эллен Беннетт». «Доктор Лоуэлл попросил меня принять вас. Вы ведь доктор Декерадель?» Я посмотрел на человека, склонившегося с поцелуем к ее руке. Он распрямился, и я почувствовал замешательство. Билл сказал, что придут доктор Декерадель с дочерью, но этот человек выглядел не старше девушки, если она его дочь. Правда, в чуть более бледном золоте его волос виднелись серебряные нити. Правда, его голубые глаза не имели такого фиолетового оттенка. Я подумал, но у них нет возраста. И сразу, да что это со мной такое? Мужчина сказал, я доктор Декерадель. А это моя дочь. Девушка или женщина рассматривала нас Эллен, явно забавляясь. Странно, отчетливо выговаривая слова, доктор Декерадель сказал, мадемуазель Дахут д'ис. Немного поколебавшись, добавил, Керадель". «А это доктор Алан Карнак», — сказала Элин. «Я смотрел на девушку или женщину. Имя Дахут Д'Ис что-то затронуло в моей памяти. А когда Элин назвала меня, фиолетовые глаза расширились, стали огромными. Прямые брови соединились над носом в одну линию. Я почувствовал ее взгляд, как физический удар. Она, казалось, впервые увидела меня. И в глазах у нее появилось что-то угрожающее» собственническое. Тело ее напряглось, она как бы про себя сказала "Алан Декарнок". Потом посмотрела на Элен, Взгляд был расчетливым, оценивающим, но и презрительно равнодушным, я это сразу понял. Так может посмотреть королева на служанку, осмелившуюся поднять взгляд на ее любовника. Правильно я понял ее взгляд или нет, но Эллен что-то такое почувствовала. Она повернулась ко мне и сладко сказала дорогой, мне за тебя стыдно. Проснись. И боком туфельки незаметно толкнуло меня в ногу. Но тут вошел Билл, а с ним почтенный седовласый джентльмен, который, несомненно, был доктором Лоуэллом. Не знаю, когда я еще так радовался появлению Билла.